Глава 16. Расплата наступает всегда. Проснувшись утром, Ульяна была готова поклясться, что находится в пансионате целую вечность, тогда как на самом деле жила там девятый день. Возможно, на её восприятие повлиял тот факт, что за это время случилось так много событий. Или же вдали от привычной жизни сознание допустило сбой и давало ложную информацию. мысленно спланировав день, она поднялась с постели и вышла в гостиную. Там за столом увидела Надежду. Кофе хочешь? – спросила она. Молотый, – осведомилась Ульяна. Откуда? Надежда взяла в руки чашку и улыбнулась. Растворимый, но очень хороший. С сахаром? Нет, но так даже лучше. Сахар белый яд. Ты разве не знала? А я бы с удовольствием сейчас отравилась. Ульяна потянула, зевнула и уселась рядом с подругой. Давно проснулась. Часа полтора уже провела в урю. Надежда сунула в рот печенье. Всё-таки хорошая штука интернет. Ага, ухриян заглянула в лицо подруге. Мне я показалось или ты опять плакала? Надежда силой зажмурила глаза и выждав несколько мгновений, сдержала подступившие слёзы. Потом сказала: "Хотела пораньше позавтракать, вышла из номера и в конце коридора увидела Кирилла. Ну и Он тоже меня заметил, потом развернулся и пошёл обратно. Ну, что же, совершенно очевидно, что он тебя избегает. И в контексте вашего последнего разговора это логично. Ульяна привстала и погладила Надежду по щеке. Не надо переживать из-за того, что ты не в силах изменить. И потом, она помолчала. Иногда люди так поступают не от того, что им хорошо, а из-за того, что им плохо. Не ты, не я не знаем, какой крокодил грызет Кирилла изнутри. Все так, вскрипнула Надежда, но только уж очень тяжело, очень тяжело. Я тут подумала, а может тебе действительно вернуться в Москву? Знаешь, как говорят, с глаз долой и сердца вод. Ну да. Решай, я не буду тебя держать, проговорила Лена. Во всем вина в от мой чертов эгоизм. Я подумаю, согласилась Надежда. Только ведь и в городе мне делать нечего. Как решишь, так и сделаем, согласилась Ульяна. А сейчас хорошо, что ты здесь со мной. Мне очень трудно, постоянно боюсь что-то недосмотреть или упустить что-то важное, а поделиться не с кем. Понимаю. Сейчас я в ответе за Кирилла и за дела отца. Помню Сергея Петровича. Замечательный был человек, грустно проговорила Надежда. Жалею, что не повидала его перед смертью. Он тебя любил, с нежностью сказал Ульяна. Всегда при мне говорил: "Береги, Надюша, она твоя лучшая подруга". Как он умер? От чего? Да мы и сами толком не поняли. Врачи говорят сердце. Мне до сих пор не верится, отец всегда был таким здоровым и полным сил. Сгорел, словно свечка. Пусть будет ему земля пухом. Надежда вытерла глаза и сменила тему. Как идёт расследование? Есть предположения, кто убил Елену Петровну? Нет никакой ясности, всё очень сложно. А как тебе следователь? В каком смысле, встряпнула Ульяна. Как с ним работается? Ах, это. Он толковый человек, с ним можно работать. Возможно, тебе не понравится, но я всё-таки скажу. На лице Надежды появилась улыбка. Я тут как-то за вами понаблюдала. И что? По-моему, ты ему нравишься. Всё, хватит. Ульяна резко встала из-за стола. Мне надо ехать. Куда? – поинтересовалась Надежда. Больницу Гурову надо навестить старика. На самом деле, прежде чем поехать в больницу, Ульяна завернула в свою московскую квартиру, чтобы прихватить кое-какие вещи. По вечерам стало холодать и ей не хватало теплой одежды. Также она позвонила адвокату и тот поведал, что вяла текущая ситуация и нисколько не изменилась. Боюсь, что дело затянется, – закончил он. Конечно же, эта новость ничуть не улучшила настроение Ульяны. В который раз она убедилась, что находится в подвешенном состоянии и надежды на лучшее нет. До Гурова Ульяна добралась к обеду, поэтому пришлось подождать. Она использовала это время, чтобы переговорить с врачом. Для разговора они расположились в ординаторской, и доктор первым делом спросил: "Вы дочь Александра Ивановича?" Она ответила: "Нет, я дочь его ближайшего друга". Солиционный что у супруга? Да, она умерла. Улена потупилась. Её убили. Это, как вы догадываетесь, усугубило ситуацию. У Александра Ивановича тяжелейший обширный инфаркт. В этой связи хотел бы поинтересоваться, о нём есть кому позаботиться после выписки. Впрочем, было бы хорошо, если бы за ним продолжала ухаживать Елизавета Ивановна. Кто? Ульяна не поняла. Родственница Александра Ивановича, она сейчас с ним. Последнее замечание доктора вызвало у неё любопытство. Шагая по коридору, Ульяна перебирала в голове немногочисленных родственников Гурова, но среди них не было никакой Елизаветы Ивановны. Войдя в палату, она увидела трогательную сцену и сразу всё поняла. У постели больного в белом халате, накинутом на ярко-цветовое платье, сидела Кружельиха и кормила Гурова супом. Ещё ложечку. Давай-ка, мой маленький. А теперь глотай. Вот так. Она оттёрла его подбородок салфеткой. Какой молодец. Обернувшись на звук открывшейся двери, кружили хорос села. Ульяна Сергеевна, здравствуйте. Как хорошо, что вы пришли. Саша вопро спрашивал. Она подхватила с места. Вы тут поговорите, а я уберу посуду. Кружили хунисласи с палаты лёгким цветастым вихрем. оставив после себя запах свежести и ещё чего-то приятного. Точно, ведьма, подумала Ульяна и села на стул. Пришла, медленно произнёс Гуров. В его взгляде читалось пустое спокойствие, какое бывает у тяжело больных людей. Ну, как там? Что-нибудь прояснилось? Вас больше ни в чём не подозреваю. Ульяна взяла его за руку, заглянула в глаза и вдруг уловила в них некую смесь надежды, тревоги и безразличия. Да мне, чтоб ты знала, плевать на ваши подозрения. Убийцу найдите, это главное. Найдём, Александр Иванович, найдём. Денис Андреевич сказал, что вы отсрочили похороны Елены Петровны. Я так решил. Сам похоронил свою курочку. Простите. Не расслышав, Ульяна к нему склонилась. Что вы сказали? Выпишивайся из больницы и сам похоронив свою Ленку, повторил Гуров. Ульяна поставила на тумбочку пакет. Здесь минералка и фрукты. Багла бы не беспокоиться, Елизавета меня всем обеспечила. Он опустил веки и тихо сказал: "Теперь можешь идти, буду спать". Трон оф его зеркало Елена поднялась на ноги, но вдруг услышала его слабый голос. "Востой. Хочу, чтобы ты знала". Она склонила к его лицу. "Да, да, я слушаю, говорите". "Рано или поздно за всё приходится платить", прошептал Гуров. "Имеете в виду что-то конкретное?" "Расплата в этом мире наступает всегда". Горуф поднял руку и погладил её по голове. "Позови сюда Елизавету". Улен вышла из палаты в коридор, увидела кружилиху. Она как бегун на старте ждала команды. "Александр Иванович вас зовёт". "Елизавет Ивановна", за улыбалась, наполняя всё вокруг своим обоянием и оптимизмом. "Знаю, знаю, Уленушка. Ему пора пить лекарство. Позаботься о нём, пожалуйста. А за это не беспокойся". Богданов позвонил, когда Ульяна въехала в ворота пансионата, планируя заглянуть в пункт охраны. Услышав его голос, она прибавила скорости и направила машину к главному корпусу, предполагая, что Богданов ждёт её там. Она оказалась права. Следователь ждал её в зале для заседаний, оборудованном под временный оперативный пункт. Рядом с ним был криминалист Усачёв. Оба сидели за столом, на котором лежал белый фартук с кружевными бретелями. Олена бросилась к фартуку и, схватив его, стала осматривать. Ей не составило труда разглядеть, что тесьма, которая прежде шла по самому низу, оторвана. На её месте торчали рваные нитки. Как мы и думали. Спокойно Богдан встал и приблизился к ней. Теперь это ничего не объясняет, а только всё усложняет. Я не понимаю. Следуя за ними, криминалист уже встал Дело в том, что при детальном осмотре следов на шее погибшей судмедэксперт установил, что удавка, которой душили Горову, имеет иную плотность, и она намного уже этой тесёмки. Предположительно, это может быть металлический трос или что-то вроде него. В это с трудом верится. Ульяна поджала губы. Вы не ошиблись? Смущённо почесав переносицу, Усачёв снова заговорил. Это вряд ли. Строго говоря, металлический тросик Первое, что приходит на ум, ничего не понимаю. Зачем же преступник оставил тисемку на месте преступления? Возможно, поэтому. Богданов вывернул фартук наизнанку и указал пальцем на едва заметную надпись, выведенную шариковой ручкой на поясе. Ульяна склонилась, разглядывая полу стершиеся буквы. Кажется, первые Т далее Р и Т. Последняя определенно. Я написано жарней других. Тертичное, твёрдо сказал следователь. Девушка, которая не вернулась домой в июле 97-го года. И, как я полагаю, именно её тело было спрятано в том гробу. Улена резко опустилась на стул, готовая предположить, но не могу ввязать все эти факты в одну версию. Я знаю, что вам мешает, сказал Богданов. У нас до сих пор нет подтверждения по линии ДНК. Однако и на этот вопрос мы скоро получим ответ. Говорила в мой помощник, и искал сестру Софью Тертычной, и он уже на пути в Ярославль. Требуйте, чтобы сделали срочный анализ. Распоряжение подписано, осталось дождаться биоматериал. Сказал криминалист Усачев. Сейчас нам ясно только одно, вновь заговорил Ульяна. Некто и, скорее всего, убийца подложил на место преступления тесему с фартука, принадлежавшего Тертычной. Неужели он указал на связь исчезновения Тертычной с убийством Горовой? Слишком умудрено, заметил Лусачев. Думаю, хотел задушить тесемкой, а потом сообразил, что у вас подручный тросиком. Но ведь его надо было приготовить и принести. А все указывает на то, что убийство было спонтанным. Трудно представить, что убийца, кем бы он ни был, носит в кармане пиджака или брюк металлический трос. Да, кстати, вспохватил Сулирна. Где вы нашли фартук? Богданов неспешно прошёлся по комнате и, словно рассуждая, заговорил. Для начала я, как и обещал, поговорил с Игачёвым. Он сообщил, что выбросил фартук в мусорный контейнер, тот, что за главным корпусом. Утвердительно кивнув, Богданов продолжил: Я взял двоих человек за охрана. Спасибо, Дюков. И мы перерыли весь мусор до самого дна. А разве мусор в эти дни не вывозили? По счастью, нет. Мне объяснили, что до заезда отдыхающих контейнеры забирают раз в неделю. После открытия мусор будут вывозить ежедневно. Выходит, нам повезло, проговорила Ульяна. Богданов с удивлением взглянул на неё и показательно вскинул брови. Вы не расслышали? Фартука там не было. А это что? Ульяна с вызовом указала на фартук. Всё дело в том, что он был в другом месте, деликатно вмешался Усачёв. Его случайно обнаружила костюмерша среди одежды в грим-вагоне. Полагаю, что фартук оказался там во время убийства, дополнил Богданов. Просто мы его не искали, он посмотрел на криминалиста. Фёдор Кузьмич, сделай всё, чтобы выяснить, нет ли на нём частичек биоматериала. Я понимаю, что он прошел через много рук. Найди все, что есть, а дальше действуем методом исключения. Другого нам не дано. Сделаю все, что смогу. Криминалист аккуратно сложил фартук и поместил его в полиэтиленовый пакет. А пока до свидания. Узачев вышел из комнаты, и они остались вдвоем. Немного помолчав, Богданов шлепнул на стол тонкую брошюру. Каталог ритуальной службы память. Смотрите. Ульяна перелистала его. Венки и гробы? По этому каталогу они работали на протяжении пятнадцати лет, начиная с девяносто пятого года. И если внимательно посмотреть, то можно заметить, на всех артикулах гробов под крышкой есть черная лента. Значит, Кирсанов не ошибся. Удовлетворенно подотожила она. Гроб Гуртового подменили, когда автомобиль заезжал в старую кучу. Осталось найти водителя. Ну да. прервал Богданов. Дело за малым, Гаврилов уехал в Ярославль, а мне хоть разорвись. Могу я это взять на себя? Ладно вам. Богданов взглянул на неё особенно мягким взглядом, затем протянул руку и нежностью тронул за плечо. Вы и так много сделали. Найду его сам. Ульяна резко отстранилась и чтобы сгладить неловкость спросила: "Где я сейчас Тигачёв? Уехал на процедуры?" Богданов тоже сделал вид, что ничего не случилось, и с сожалением обронил. В последние дни он сильно сдал